162. Оставь все заботы. Это и есть граница сознания. Являются ступенями моего духа. В скобках очевидно, указы выполнены. Творческий труд одно. Отличие. Ключ эпохи. Мы идем как слоны. Параграфы книги Живой этики. Мир огненный. Часть третья. Параграфы семнадцатый. И 14, тридцать третий. Центр моего часа не пропустите. Если ты гоняешься за впечатлениями, никогда не достигнешь. Воистину в свете его имеем свет навеки, во веки веков. О духа, об одежде заботимся, и много энергии отдается на то, чтобы одеть и приукрасить себя. Но ведь временные эти одежды и сколько их сменим, но не смен на духа. Не лучше ли? Лучше озаботиться о том, во что облекаемся навсегда. Оболочки, облекающие, тоже требуют заботы, ибо ближе и нужнее. Негодную одежду можно сбросить, но как сбросить запятнанное, загрязненное, безобразное одеяние духа? Она может сиять красотою, И быть жемчужиной мира, но, может быть, обезображена до ужаса, явиться позором для его носителя. Нет ничего тайного. Невидимое для глаза не значит скрыты. И как скрыть позор свой в пространстве, где открыто все? Так свет поругаем не бывает, и посеявший жнет потому забота об одеянии сущности своей, об одеянии духа, важнее всех дел земных, даже наиважнейших, ибо дела земные и землей кончатся, Но несменное одеяние духа останется на носителе его до полного изживания. Физическое тело святого также отличается от тела обывателя, как света тьмы. И руки, и ноги, и ткани, как будто бы те же, но одно испускает зловоние по силе пороков своих, а другой — аромат. Нечистые и чистая пища — условие первое. Нечистые и чистые эмоции — чувства. Второе. Нечистые чистые мысли — третье. Нарушение каждого из них порождает яд в каждой из оболочек и оставляет пятна язв в соответствующих проводниках. Можно и следует подумать, какое одеяние готовим себе, ведь оно прилипнет к нам, как ткань одежды Геракла, и будет нестерпимо сжечь каждое его прикосновение, и нельзя будет оторвать его от сущности нашей. Помысленное, а главное прочувственное, вносит новые элементы в ткани наших невидимых одеяний, равно как и тело, украшая и утончая, разрушая безображивая обезображивая каждая мысль, каждое чувство, каждый кусок. Внутреннее убожество или безобразие можно скрыть здесь, но как скрыть его там, где все открыто, так можно сознательно очищать все свои оболочки и приготовлять себе приличествующее достоинство человека одеяние духа. Оспенные одежды сжигают на огне, но одежды... Зараженные язвами духа носить не стыдятся, хотя и гнутся и корчатся под их тяжестью. Но это здесь, а там надо почуять весь ужас безысходности, когда дух после смерти видит себя облеченным в им самим созданной оболочки, запятнанные страшные в формах своих, ибо иные обезображиваются до ужасных степеней. Но задача одеяния духа может легко стать укладом каждого дня, каждого часа, ибо по рвению своему получаем цвет духовной одежды. Сказано в белых одеждах «Придите ко мне», но не заготовить этих одежд в одночасье. И накопление векового ссора требует времени для расчистки, но нет более благородной и высокой задачи, нежели эта забота очищения. Очищается не только сам человек, но и все окружающее пространство, так как человек наделен мощными энергиями. Так задача самоочищения из личной становится пространственной и общеполезной. Во имя общего блага зажигается подвиг очищения сознания. Но теперь, во время великого переустройства мира, Это явление будет решающим в судьбе каждого человека, ибо великое разделение света от тьмы и будет обусловлено светом духовной одежды, носимой каждым человеком как явное свидетельство и знак его сущности».